36. И почему я должен был прятаться вместе с этими? Темуджин метнул недобрый взгляд в пугливо скрючившихся за телегами эльфов. Войну не место среди того, что привезли на продажу. Сын Есугея и наследный правитель всего булгарского народа. Без единой жалобы выдержал и переход через горы, и дорогу до Прашны, хоть и был чуть ли не втрое младше любого из северян. Но от необходимости прятаться в телеге среди бочек, мешков и полутора десятков эльфов-переростков, его гордость страдала куда сильнее, чем тощее и измученное полудетское еще тело. «Воин собирается покинуть свое укрытие?» Усмехнулся я, чуть сдвигая в сторону бочку с вином, чтобы помочь юному хану выбраться. «Твое лицо слишком приметное. На этих землях нет никого, кто был бы похож на жителя степей. Я умею прятаться, когда нужно», — проворчал Тимуджин, спрыгивая на землю. «А ты смог бы заставить любого забыть про меня. Я почувствовал, как ты сломал дух того старика, Антр-Богатур». Легко затуманить разум одному человеку. Я пожал плечами. Но не в моей власти отвести глаза всем, кто заметит тебя или наших новых друзей. Я всего лишь человек. «Ты воин духа!» — отозвался Тимуджин. «Сильнейший из всех, кого я встречал. Ты сможешь научить меня сокрушать дух моих врагов? Если бы я умел подобное, мне не понадобилось бы сабля, чтобы усмирить непокорных». Я тут же живо представил, что натворил бы наследник есугея с его врожденным даром, освоен хотя бы половину арсенала видящего. Джаргалу в каком-то смысле даже повезло, я прикончил его быстро, а Тимуджин наверняка бы смог раздавить сознание мятежного богатура как орех, выпотрошить и полностью подчинить своей воле». И одному великому небу известно, стал бы парень останавливаться на том, что он сам назвал «сломать дух», или устроил бы жуткую показательную казнь, заставив Джаргала самого выпустить себе кишки. Скорее второе. Милосердие в этом мире вообще встречается нечасто. Сейчас не лучшее время учиться, хан. Я выглянул из-за телеги и проводил взглядом шагавших в сторону замка стражников. Но я обещал твоему отцу позаботиться о тебе и выполню свою клятву. Я до самых ворот не был уверен, что мы сможем проникнуть внутрь, но стоило нам ступить за стены прашны, как все сомнения тут же ушли. Никому здесь не было до нас дела. Город оказался огромным, даже больше, чем выглядел на скриншотах из сети, и масштаб начинался прямо с ворот». Я украдко оценил гигантские в два моих роста створки. Неизвестные мастера постарались на славу. Обитые железом доски в четыре пальца толщиной без труда выдержали бы и стрелы, и удары любого известного мне оружия, и огонь. Даже воинам с полновесным тараном пришлось бы повозиться, чтобы сломать ворота или сбить их с могучих железных петель, если бы они вообще смогли подойти. Почерневшая от времени и кое-где поросшая мхом каменная кладка выглядела достаточно убедительно. На стене у ворот без труда поместились бы хоть два десятка лучников. Чтобы взять прашну, понадобилась бы целая армия и не один день осады. Даже крохотный гарнизон в этом надежном каменном мешке без особого труда отбил бы нападение войска хоть в пятеро больше. не случайно прашно заняла неформальное первое место среди всех вольных городов и стала чуть ли не самым крупным торговым центром по обе стороны гор. Даже сейчас, когда весь уцелевший мир людей превратился в одно сплошное сражение, за крепкими стенами люди явно ощущали себя хотя бы в относительной безопасности. Никто не обратил внимания на обоз из десятка телег, запряженных низкорослыми мохнатыми лошадками, который вошел в город через западные ворота и неторопливо направился к центральной площади. По дороге я насчитал где-то полторы-две сотни людей, а всего в Прашне наверняка жила не одна тысяча. За каменными стенами без труда поместились бы четыре града А рядом с возвышавшимся над соломенными крышами замком деревянный детинец показался бы спичечным домиком. «Да уж, остается только порадоваться, что мы все-таки успели к прашне раньше, чем армия Сивова, да еще и пробрались за стены без лишнего шума. Я остановил обоз в тени большого дома на краю базарной площади». «Не слишком близко от лотков и палаток, чтобы без надобности не мозолить глаза торговцам, но и не слишком далеко. На улицах телеги наверняка заинтересовали бы стражников, а у стен замка мы могли случайно встретить северян. Но в этой толпе едва ли кто-то узнал бы меня, даже столкнувшись носом к носу. Город жил своей жизнью». И базар на площади был его сердцем, перекачивающим потоки людей туда и обратно по узеньким улочкам. Даже к вечеру торговля и не думала утихать, и до нас то и дело доносились крики, ругань и звон монет. «Мне трудно поверить!» Рагнер отодвинулся в сторону, пропуская спешившую куда-то женщину с огромной корзиной в руках. «Если бы эти люди знали, кто перед ними...» Может, они и вовсе не слышали наших имен. Я поправил капюшон на голове и прислонился спиной к ближайшей телеге. Сюда война еще не добралась. Точнее, прошла город по касательной, лишь зацепив своей окровавленной косой. Сигизмунд прикончил своего брата-князя в втихаря. под покровом ночи, а Вацлав оказался достаточно сообразительным, чтобы не устроить на улицах прашную мясорубку, из которой все равно не вышел бы победителем. Власть сменилась так тихо, что местные едва замечали это до недавнего времени. В гомоне базара то и дело звенели тревожные нотки, и не первый день. Кто-то шепотом говорил о возвращении Вацлава, а кто-то уже не стеснялся в голос поносить Сигизмунда, раздувая и без того вовсю тлеющий фитиль мятежа. Прашно понемногу превращалась в пороховую бочку, вот-вот готовую рвануть. Что ж, тем лучше. Больше работы будет у стражников и шпионов Конунга. «Я чувствую, что-то Грвах». «Ирхаул движется!» Вытянутая физиономия Атхана появилась между телегами. Эльфы прятались за ними, но теперь, когда вокруг начинало темнеть, их вождь отважился подать голос. «Этой ночью будет битва», — негромко отозвался я. «Многие погибнут». «Я знаю, но говорю тебе не об этом, Рифелгрвах!» Атхан прикрыл глаза. «Твоя сила растет!» «Едва ли!» Я вспомнил, когда в последний раз получал новый уровень. Но если так, мне ее все равно не хватает. «Ты можешь подчинить чужой разум, Рифилгрвах, и не только одного из Айдин, но сразу многих! Погляди!» Адхан осторожно вытянул гигантскую руку, указывая в сторону базара. «Ты скрываешь нас, хоть и сам этого не знаешь». Я только сейчас заметил, что люди обходят нас стороной. Две женщины кивнули торговцу и неторопливо зашагали к улице за домом. Они могли бы пройти напрямую, прямо рядом с телегами, но вместо этого обогнули по длинной дуге и удалились, так ничего и не заметив. Обоз будто накрывал невидимый купол, вступать в который им почему-то не хотелось. Я не хотел, чтобы кто-то нас видел, и система подчинялась моей воле без всяких заклинаний или обилок. Конунг Сивы отключил гарнитуру и вернул спинку кресла в исходное положение и замер, прислушиваясь к собственному телу. Но на этот раз обошлось. Ни головной боли, ни видений из вирта, ни даже крови из носа. Пальцы, расстегнутый ворот рубашки, остались чистыми. В последнее время такое везение случалось все реже. «Павел Викторович?» Дверь кабинета приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунулась белокурая голова. «Вы здесь?» «Да где же мне еще быть, Свет?» отозвался Сивый. «Как всегда». «Домой бы вам надо, Павел Викторович, десятый час уже!» В голосе секретарши послышалось неподдельное сочувствие. «А мне еще этаж закрывать?» «Закрывать этаж, проверять двери кабинетов, выключать рубильники, все, оставить только дежурный свет». «Так это ты, получается, тут из-за меня все время до ночи сидишь?» Сивый тряхнул головой, прогоняя сонливость. «Так чего раньше-то не сказала? Иди домой. Только ключи на столе оставь. Я сам все позакрываю». «Правда?» На усталом лице Светы тут же расцвела улыбка. «Так как же вы тут?» «Иди, иди. Справлюсь, не переживай», — закивал Сивый. «А тебя дома ждут». «Павел Викторович, спасибо большое». Когда дверь за Светой закрылась, Сивый еще минуту или две сидел заново, привыкая к почти забытому уже реальному миру. И только потом взял лежавший на столе телефон и включил экран. Семь пропущенных вызовов и вдвое больше сообщений, если сложить все мессенджеры. И дела корпорации здесь, разумеется, ни при чем, для этого есть света». Прямой городской номер, рабочие аккаунты, еще два телефона для срочных и очень срочных вопросов, в конце концов. А этот номер вообще знают всего 3-4 человека. И звонить столько раз стал бы только один. Только одна. Сивый нажал на кнопку на экране и поднес телефон к уху. Гудки показались бесконечно долгими. Он на мгновение подумал, что на этот раз все уже совсем закончится, что никто так и не ответит, но она все-таки взяла трубку. «Голчонок звонила?» — негромко спросил Сивый. И тут же утонул под водопадом чужого гнева, праведной, незамутненной, безумно усталой, и бессильной женской злости, которой ему нечего было противопоставить. Да даже если бы и было... Сивый не произнес бы и слова. «Потому что тогда придется рассказать все, даже то, что рассказывать никак нельзя. Когда-нибудь она все узнает и поймет, может быть, даже простит». «Хорошо, голчонок». Сивый потер слепающиеся глаза. «Как скажешь, моя хорошая, я сейчас закончу и приеду, ладно?» Она не ответила, отключилась молча. Знала, что ее обманывают. И сам Сивый знал, что никуда сегодня не поедет. Встанет с кресла, прогуляется до конца коридора умыться, зальет в себя сразу две или три чашки кофе в переговорной и тут же вернется обратно. Потому что надо успеть. Снова вскарабкаться в седло и тащиться во главе измученного войска через туман, сматывая под копыта коня бесконечные серые дороги. Всю ночь, если придется, но одолеть последний переход, оставшийся допрашны. Хотя бы к восходу солнца, если уж не получилось успеть до заката.